Глава 19. Разочарование. Этери всю трясло от гнева. Ожидания и реальность совершенно не совпали. Она-то просидела мучительные 5 часов, ну или около того, задыхалась от зависти, когда слышала, с каким восхищением обсуждают Миланню и её роман, а также сам организацию мероприятия. Диана не старалась так на презентации безимённой, а сюда притащила сладости, а позже ещё фрукты, напитки и пирожные. Виноград, яблоки, груши, инжир так и манили подойти поближе, но эторе боялась, что её узнает Диана, а потому сглатывала слюно и раздражалась, когда рядом присаживалась очередная фанатка Милане и с превеликим удовольствием уплетала за обещёки кусочек аппетитного и умовчачительно пахнущего наполеона, медовика или муравейника. Она же в какой-то момент выскочила на улицу, купила хот-дог и испачкала мамины пальто кетчупом, горчицей и майонезом. За что получит солидный выговор и щедрую порцию истеричных нравоучений, если в химчистке не отстирают пятна. Миланию она всё-таки дождалась. И как считала, в прямом смысле этого слова прижала к стенке, но не такой реакции от девушки желала получить. Несколько лет назад я Тэрию увлекалась психологией и читала книги о том, как распознать ложь на лице собеседника. Но Миланея, похоже, говорила правду. Если не она её тритирует, то кто тогда? Больше ведь никому. Она в Этери перешла дорогу только одному человеку. Тогда кто такой этот преследователь? Ничего от неё хочет? В какой-то момент девушка осознала, что облокатилась о стену и смотрит перед собой в одну точку. Этери выбежила на улицу как раз в тот момент, когда охранник уже запирал дверь. Затем на каком-то диком адреналине дошла до отеля, а у порога оцепенела от страха. и втянула носом воздух перед дверью лежал белоснежный конверт и ничего хорошего он ей не сулил она это знала точно неужели она всё-таки притащила за собой преследователей из Тбилиси или их несколько из-за нападками стоит целая группа от этих мыслей в голове её тере помутилось